Пентагон уже построил и планирует построить командно-штабные центры, а также центры по воздушным и морским секретным операциям. В Азербайджане Пентагон создаёт базу для развёртывания сил специальных операций, мобильных сил со штаб-квартирой в Баку. Программа, аналогичная Каспийской инициативе, существует и в НАТО, якобы для того, чтобы охранять трубопроводы, идущие через Каспий, Турцию и Балканы. Получается, что одни и те же трубопроводы будут охранять войска США и НАТО. Не много ли стражников? Они что, друг другу не доверяют? Вовсе нет. В военно-стратегическом отношении они друг друга должны дополнять, обеспечивать оперативную совместимость своих войск в этом регионе, где они планируют воевать против России. И потом, против кого они хотят защищать эти труппопроводы? Говорят, против террористов. Но кем финансируются эти террористы и откуда они перебрасываются? Известно откуда, это давно не секрет. Из Саудовской Аравии находящиеся под контролем США и Турции, члены НАТО, ну и из других стран, имеющих к этому блоку отношение. Для чего? Для борьбы против нашей страны. Так что не будем о террористах. Запад сам создаёт террористические организации, как была создана Аль-Каида в целях борьбы против СССР, а потом её использовали как предлог для начала глобальной войны в интересах Хазарии. Очевидно, что охрана трубопроводов это только предлог По этим предлогам в районе Кавказа развёрнут контингент американских и НАТОвских сил. Они размещены на бывших советских военных базах в Азербайджане. Но если следовать логике атлантистов, у нас ведь тоже в этом регионе есть трубопроводы, которые затрагивают наши интересы. И более того, положение в сопредельном за Кавказием напрямую определяет ситуацию на нашем Северном Кавказе, что связано с обеспечением стабильности и территориальной целостности России. Поэтому закономерно будет и нам, под тем же самым предлогом охраны наших нефтепроводов, разместить на Кавказе в достаточном количестве свои войска и свой флот. Мы на это имеем абсолютное и преимущественное по сравнению с атлантистами право, а то ведь мы очень рабеем перед ними, а они в ответ очень наглеют перед нами, и чем дальше, тем больше. Недопонимание и недооценка угроз национальной безопасности России, исходящих от действий Запада по притворению в жизнь проекта Большой Кавказ и программы Каспийская пограничная инициатива, привели к тому, что мы эти угрозы не только допустили, но и своим бездействием позволили им осуществиться. Практически полностью состоящий из неоконов американский комитет за мир на Кавказе Раньше он назывался Американский комитет за мир в Чечне. Кодо входит многие ярые русофобы, включая Вжизинского и Ричарда Перла, работая в русле проекта Большой Кавказ, упорно продвигал идею, что только международное вмешательство на Кавказе может стабилизировать там обстановку. То есть они всеми силами хотели добиться интернационализации конфликта. И в результате спровоцированной Западом агрессии в Азии им это удалось. Причём мы сами их туда пригласили вследствие всё тех же непонимания, недооценки и игнорирования масштаба и серьёзности угрозы и нашей концептуальной ориентации на принцип защищённости от угроз вместо принципа предотвращения угроз, требующего опережающей реакции на угрозу. Сделав запад стороной урегулирования на Кавказе и в частности в Осетии, мы по сути выступили против интересов России и её безопасности. Мы пустили козла в огород, козлов оказалось много. Втянув в переговоры с США, мы де-факто сделали их стороной урегулирования сами, что называется своими руками, имея в руках абсолютное стратегическое преимущество, полученное в результате стремительной победы наших военных, которые вела Запад то есть в данном случае противника, в состоянии шока и растерянности, мы не воспользовались этим и, более того, позволили вмешаться сюда еще и ЕС. И вот примчался Саркази, и мы, победители, с ним ведем переговоры, как ежели бы он был нашим союзником в этой победе, другом, товарищем и братом. Но Саркази в силу своих идейных установок вовсе даже и не партнер, а как раз наоборот. Курс «Саркази» Израиля, который вооружился окашвили. Это одно и то же. Маски, личины могут быть разные, но суть одна.